Глава 5 Профессор. В редакцию я действительно поехал. Правда, связано это было не столько с моими вчерашними размышлениями о времени и о себе, сколько с чисто меркантильным желанием подзаработать денег. Последняя моя заметка выходила в начале июня, и с тех пор никто в вечерке не вспоминал о внештатном корреспонденте. Перед выходом из дома я достаю из шкатулки фигурку коня. Я думал о ней все утро. Мне почему-то очень хотелось прикоснуться к холодному металлу, ощутить в руке приятную тяжесть этой вещицы. «Пусть она будет моим талисманом», — решаю я и кладу фигурку в карман. Редакционный коридор встречает меня непривычной тишиной. и Обычно тут очень многолюдно хлопают двери, разносится треск пишущих машинок. Захожу в приемную главного редактора, секретарши на месте нет, толкаю дверь кабинета и вижу в кресле главреда заместителя по выпуску газеты Иван Андреевича Суглобина. Это очень тощий высокий человек с аскетичным лицом учителя математики. В редакции его за глаза называют «Ящер». Медлительный, нелепый, с желтоватой кожей он и впрямь походит на какое-то реликтовое, присмыкающийся. Он поднимает свое унылое лицо и внимательно смотрит на меня. «Вы ко мне?» Делаю глубокий вдох и самым искренним голосом говорю. «Иван Андреевич, мне бы задание какое-нибудь». «А, Новиков, — узнает меня ящер, — очень хорошо, что вы появились». В редакции совершенно некому работать Все, включая главного редактора В отпусках Значит, вот что К нам в город на историко-архивную конференцию Приехал профессор Нефедов Он известный ученый Специалист э, э, ну, Специалист, в общем Поезжайте к нему в гостиницу И возьмите интервью Он остановился в Татарстане Комната 717 -я. Интервью дадим в послезавтрашнем номере Подвалом на второй полосе делайте его не очень длинным, ну и мельчить не следует. Строчек 200 будет в самый раз. А о чем интервью, осторожно спрашиваю я? Ну, разумеется, о достижениях современной исторической науки. О том, как под неусыпной опекой Коммунистической партии Советского Союза наши ученые разгадывают тайны минувшего. И в соответствии с марксистско ленинским учением о развитии человеческого общества Разоблачают идеалистические бредни наших идеологических противников Везет мне, как утопленнику Я стисковые зубы Очень хочется надерзить ящеру Бросить ему в лицо резкие злые слова Меня просто трясет от этого желания Странно Я всегда казался себе человеком сдержанным и спокойным а Суглобин, увлекшись, продолжает витийствовать. Наши читатели должны видеть и понимать, что советские историки находятся в авангарде мировой науки, что объективное отражение исторических фактов служит делу мира, прогресса и разрядки международной напряженности. И обязательно слышите новиков, обязательно отразите в материале историческую возможность принятия новой конституции СССР. Непременно подчеркните... Но, что я должен подчеркнуть, так и осталось для меня тайной. Зазвонил один из телефонов. с Суглобин отвлекся. Заместитель главного редактора слушает. Что? Да. Когда? Понял, Еду. И неожиданно медлительный ящер на моих глазах превращается в суетливого, порыстого в движениях человека. Он начинает бегать по кабинету, собирая в портфель какие-то бумаги, ручки, карандаши. «Иван Андреевич, после Новиков, после. Звонили из обкома партии. Второй секретарь собирает журналистов, чтобы отчитаться по косовице. Поеду сам. А вы отправляйтесь к профессору». И ящер мигом скрывается за дверью. «Как хоть этого Нефедова зовут?» Кричу я вслед Суглобину, но он меня уже не слышит. При слове «профессора» у каждого человека в голове возникает образ седенького старичка с умными глазами и интеллигентной бородкой – Поэтому, когда в ответ на мой стук Дверь гостиничного номера с табличкой 717 Открывает детина с буйными рыжими кудрями И бородищей лопатой Я несколько опешиваю Здравствуйте, а профессор Нефёдов? Ну я Нефёдов Чё встал? Сумрачно бурчит детина Ему лет 30 И походит он не на профессора на душевого оба, какого-нибудь кодияра, атаманы. И лицо, и руки его покрывают крупные веснушки. Заходи! Кем будешь? Изобретателем. Вспомнив мальчика из Москвы, отвечаю я. Бородач меня приятно удивил и обрадовал. Живой? Нормальный человек. В смысле? Да безо всяких смыслов. Улыбаясь, я захожу в номер. а хе <смех> юмор кивает бородач. «Понимаю!» «Смешно!» «Да!» «Витязку будешь?» «Нет, спасибо. Мне еще на тренировку сегодня». «Бегаешь?» «Стреляю!» «По тарелочкам?» «Из винтовки!» «А ты веселый парень!» «Одобрительно хмыкает нефедов и протягивает ладонь, похожую на ковш экскаватора». «Игнат!» «Что, серьезно?» Я спохватываюсь и пожимаю руку историка Артём «Можно подумать, у тебя имечка простодырская!» Ворчит нефёдов усаживаясь на стул. «Так ты пить не будешь?» «Лады!» «Тогда я моно!» Он наливает полный стакан бледно-желтого вина, смотрит сквозь него на меня. «Ну, твое здоровье, Степан!» и единым духом выпивает, шумно глотая. «Спасибо, — говорю я, — но я Артем». «А, Артем, ну да, слабовато пойло. Я, понимаю вчера того перевысил. Теперь вот отпотеваю», — закуривая космос доверительно, сообщает мне Нефедов. «Можно было бы водяры взять, но опасаюсь. Чего?» Заведусь, как трактор ДТ-75 Потом хрен остановишь Ладно, все это метафоры и гиперболы Ты че пришел? Вкратце обрисовывая ему ситуацию Газета, интервью, авангард современной науки, руководящая роль О, блин, горелый! Игнат рвет себя за бороду. Надо было все в живодяру брать. Такие рядуты на низком градусе не осилить. А ты точно профессор? Зуб даю. В прошлом году защитился. Говорят, самый молодой доктор наук в стране. Я достаю блокнот, карандаш, пристраиваюсь на уголке стола, делаю серьезное лицо. Итак, несколько слов о себе. «Да иди ты в баню с такими заходами!» Игнат наливает себе второй стакан фитяски. «Ты про историю хотел?» «Ну так слушай. История, Степан, очень странная наука». Артём да какая к черту разница, ты меня слушать пришел или представляться?» От этого веселого запойного хамства немного тушуюсь и ничего не говорю». Следует пауза, профессор выпивает вино и продолжает рычать Мы, то есть люди, верим в некие мифы и думаем, что это и есть история Но чаще всего мы не имеем никакого представления о том, какой была историческая действительность То есть, хочешь на примере? Запросто Возьмем викингов Ты знаешь, что это? Ну, конечно, я улыбаюсь Кино с Кирком Дугласом раз пять смотрел начал наизусть помню В первой половине девятого века В Европе не знали страшнее имени, чем Один Бог войны викингов Игнат тоже смеется Похоже, фитяска наконец-то подействовала Вот видишь Уже началась мифология Один не был богом войны «А ты имеешь представление о кораблях викингов, дракарах?» «Ну, более-менее. Длинные такие лодки с большими квадратными парусами». Их борта толстым слоем покрывал топленый китовый жир, смешанный с навозом и землей. Смрад такой стоял, что о приближении дракаров можно было узнать за несколько километров». Зато они совершенно не протекали и развивали удивительную для парусных судов скорость. Кроме этого, есть еще несколько фактов, вносящих серьезные коррективы в образ викингов. Среди них был развит гомосексуализм, каннибализм и близкородственные браки. Они являлись настоящими стопроцентными варварами, дикарями. Как монголы? Как монголы, как германцы, как кельты Британии, как наши предки, древние славяне. Однако же все эти варвары в определенные моменты истории держали в страхе куда более цивилизованные народы. Сильные, могущественные государства разрушились под их ударами. Играли. Римская империя, Хазарский Каганат, Китайская империя Цзинь, Хорезм. Те же викинги, норманы наводили на Европу такой ужас, что решением собора Римско-католической церкви в Меце в 888 году в католическую литургию официально были добавлены слова «Нефедов приосанивается и торжественно поет басом». «Афурор, норманурм либера, но сдомена!» Что переводится так. «И от ярости Норманов защити нас, Господи!» «Ты говоришь, Керк Дуглас!» Я понимаю, что этот лохматый профессор подводит меня к закономерному вопросу и задаю его. Но почему всем этим полудикарям все удавалось?» Как они могли уничтожать империи? А! -а, -а. Неодов многозначительно поднимает вверх толстый указательный палец. Всё дело в такой особой штуке, которая называется пассионарность. Ты про теорию этнигенеза слыхал? Отрицательно качаю головой. Правильно. «И не можешь ты ее знать!» Рыжую бороду разрезает белозубая улыбка. «Потому что официально ее нет!» «Она есть, ее нет!» «Такой вот парадокс!» «А что за теория-то?» «Нетерпеливо спрашиваю я. В чем ее суть?» «Это самая важная теория на свете!» «Важно, — заявляет Нефедов!» «Ее придумал и развил в своих работах человек...» которого я имею честь называть своим учителем. Его зовут лев Николаевич Гумилёв. О поэте Николай Гумилёве знаешь? На этот раз я киваю. Был такой поэт, белогвардеец, представитель упаднического течения акмеистов Как враг трудового народа, расстрелян сразу после Гражданской войны в 21-м году». Сам ты представитель упаднического течения обиженно ворчит профессор со вздохом выливает в стакан остатки вина. Николай Гумилёв писал чудесные стихи. Встати, он был мужем Анны Ахматовой. Алев Николаевич, их сын понимаешь? Ага на детях гениев я тебя сейчас прогоню с угрозой в голосе рычит Нефёдов. «Комментарии свои зажми в горсть!» «Или слушай, или проваливай! Понял?» «Все-все-все, понял!» «Я поднимаю руки ладонями вверх, демонстрируя полную лояльность!» «Значит, теория этногенеза. Суть ее такова. Каждый этнос проходит в своем развитии ряд периодов или фаз. От рождения до гомеостаза, то есть гибели». «Смена фаз обусловливается уровнем пассионарности в этносе». «А что такое пассион?» «Ну, вот это слово». Нефёдов воодушевляется. «Петернёй лохматит волосы». «Это, на мой взгляд, самое интересное учение Льва Николаевича». «Пассионарии такие специальные иллюзии» особи с избыточной энергетикой, способной изменять окружающую среду и готовые пожертвовать собой ради своего этноса. Герои, что ли? А. Нефедов не сразу понимает меня. Ну, можно и так сказать. Лев Николаевич, Проанализировал биографии массы исторических деятелей, таких как Наполеон, Александр Македонский, Сула, Янгус, Жанна Дарк, Протопопа Вакум, Ганнибал, Чингисхан, и обнаружил, что всех их объединяет одно. Они активно стремились изменить мир вокруг себя, и стремлений эти не были продиктованы ни желанием получить материальное блага, ни славу, ни власть. Более того, многие из пассионариев гибли, сознательно жертвуя собой ради других. Я смотрю на чистую страницу блокнота. Все, что рассказывает мне этот полупьяный историк, очень интересно, но журналистское чутье подсказывает мне, интервью из этого не получится. Нефедов тем временем переходит к причинам появления пассионариев. Упоминает энергию живого вещества биосферы, описанную академиком вернадским и вдруг замолкает с подозрением, глядя на меня. «Э, Степан!» «Да ты меня не слушаешь?» «Слушаю, слушаю!» «Ну и что ты думаешь?» думаю, «Думаю, что десяток людей длинной воли нам бы не помешал». Нефёдов мрачнеет. Сдвинув густые брови, он принимается буравить меня взглядом. Потом тихо, даже вкратчиво спрашивает. «А кто, по-твоему?» «Люди длинной воли». Странные смены настроения профессора мне не очень понятны. Вспомнив свои видения, я уверенно отвечаю. «Ну-ка, Ясугей например. Или Кираицкий царевич, Нилхасангум». «Ясно», — горько усмехается Нефедов. «Мне дураку с самого начала надо было допереть» стреляет он прокололись вы товарищи кто вы позванию для старлей юны еще лейтенант так вот прокололись вы товарищ лейтенант тщательнее надо готовиться к оперативной работе Нил гума К причислять Нельзя ни под каким видом Того же Рене Грусе прочитайте Так и передайте вашему начальству А теперь все Разговор окончен Потрудитесь выйти вон Что за ерунду он несет, думаю я И тут же в голове вспыхивает догадка Да он меня «Починил за ГБшника!» «Надо спасать положение!» «Перехожу на «вы»» и говорю «Извините, товарищ профессор, но это ошибка!» «Вы не за того меня принимаете!» «Я правда журналист!» «А я папа римский!» Машет рукой Нефедов и вдруг вскакивает «Держа руки по швам, он орёт. Политическая целесообразность для каждого советского историка Всегда превалирует над так называемой исторической правдой Мы, советские историки, каленым железом Выжжем всякий дуализм восприятия исторического процесса И скажем решительное «нет» тем ретроградам Что стоят на идеалистической платформе Искажая материалистический взгляд на историю Да Ленинизацию русского исторического процесса Ура, товарищи! Бурные продолжительные аплодисменты Переходящие в овации Все встают Слышится стук в дверь Она распахивается И в номер входят дежурные по этажу Строгая дама с затянутыми в узел темными волосами Что за шум? «Товарищи, вы нарушаете правила поведения в гостинице!» «Шутюха я!» Дурашливо смеется Нефедов, из дежурной. «Ну, то есть, балуюсь!» «Все, мамаша, будет тишина!» «Сейчас вот товарищ лейтенант уберется во своей оси, и тишина!» «Я встаю, убираю блокнот. Зря вы так, товарищ профессор! Ошиблись вы!» «Это вы ошиблись», — ухмыляется Нефёдов. «Всего вам недоброго». «Интервью не будет. Зато будет нагоняй от ящера». «Чёрт, что ж я такой невезучий-то?» «Мысли в голове ползут одна мрачнее другой. Смотрю на часы. Пора ехать на тренировку. Что ж, хоть там у меня всё получается» накрывает меня в лифте вспышка ощущение падения словно этот самый лифт оборвался и летит вниз и я уже где-то очень далеко от казани далеко и по расстоянию и по времени по степи медленно полз большой торговый караван Скрипели колеса телег, запряженных круторогими быками, не спеша вышагивали верблюды. Горячий ветер трепал одежду погонщиков, Ерошил гривы лошадей, Вздымал высоко в небо белую пыль. Хозяин каравана, богатый пекинский купец Юньсу, Поставщик императорского двора, Покачиваясь в седле, довольно улыбался. Он выгодно продал в столице Тангутского царства шелка и фарфоровую посуду, по бросовым ценам купил там высоко вельможами из свиты императора соболиные меха, голубую бирюзу, острейшие хоросанские клинки и теперь подсчитывал барыши. Особую радость купца вызывали одиннадцать рабынь, сидевших в плетеных корзинах, притороченных к спинам верблюдов. Юные девы из харизма, обученные игре на скрипке гиджаки и танцам, предназначались для услады императора Дзынь. Это был очень дорогой товар. За каждую из рабынь Юнь-Су рассчитывал получить не менее трех сотен связок монет. Конечно, драгоценный груз еще нужно довести до границ Поднебесной, но купец не тревожился за безопасность каравана. Ныне монголы уже не те, что прежде, во времена яростного хабул -хана. Теперь они заняты внутренними распрями, войной друг с другом, а самые сильные и многочисленные из племен татары дружественна империи. Конечно, всегда есть вероятность столкнуться в степи с небольшой шайкой разбойников, но на этот случай имеется отряд стражников, и не просто стражников – А императорских гвардейцев Каждый из которых в бою стоит Десяти степных грабителей Купец поправил полотняный зонтик Защищавший его от палящих лучей солнца Повернулся и посмотрел в хвост каравана Гвардейцы ехали тесной группой Завернувшись в серые покрывалы и опустив головы Тонкие длинные копья покачивались в такт движением коней Юнису знал, что их дремотное спокойствие всего лишь иллюзия. Он не раз видел, как умеют биться эти опытные бывалые люди. Да, поводов для беспокойства нет. Каравану решительно ничего не угрожает. Но когда впереди на вершине холма появился одинокий всадник, купец встревожился. Он ощутил леденящий ужас. Точно на него увидел призрака. Начальствующий над стражниками каравана десятник Шидзо тоже заметил незнакомца, и во главе пятерых бойцов поскакал к нему, оставляя за собой пыльный след. Садник неподвижно возвышался над степью, наблюдая за приближающимися воинами, несмотря на жаркий день. Его высокую фигуру скрывал толстый войлочный плащ. Голову венчала меховая шапка молгай. Ветер развивал длинную рыжую бороду, шевелил гриву белого жеребца. Оружия видно не было, но весь облик всадника дышал скрытой угрозой. — Ты кто? Что тебе нужно? — хрипло пролаял от подножья холма Шидзо. Жилистый В стальном шлеме он держал наготове готове тяжелый, многозарядный арбалет. Через лоб и щек десятника шел уродливый шрам, придававший его лицу выражение крайней свирепости. «От тебя, воин, мне не нужно ничего», — звучным голосом ответил всадник. «Тогда убирайся!» Я на своей земле усмехнулся в усы незнакомеца. «Он не похож на монгола», — с испугом сказал десятнику один из гвардейцев. «У него разные глаза. Один синий, другой зеленый». На последней стоянке погонщики что-то говорили о жутком демоне с разными глазами, объявившемся в степи. «Я сказал, убирайся», — упрямо повторил Шиццо, подняв арбалет. «Ты гонишь меня». «Почему?» — удивился разноглазый «Степь большая!» Палец десятника нажал на спусковую скобу. Ши участвовал во множестве битв и знал, чтобы победить, стрелять нужно первым. В том, что человек на холме несет угрозу каравану, он не сомневался. Тетива арбалета басовито загудела, тяжелая черная стрела свистнула в воздухе. Казалось, сейчас она выбьет всадника из седла. Движением плеч, сбросив на землю войлочный плащ, разноглазый в последний момент отклонился в сторону, и стрела пронеслась в ладони от его шеи. «Ты сам выбрал свою участь, воин!» Теперь в голосе рыжебородого всадника уже не было прежнего благодушия. «Ты поднял оружие на не имеющего его!» «Это говорю я, Ясугей Борджигин!» розрванный богатуром хура боевой клич монголов раскатился над степью и тотчас же из-за холма ему ответил многоголосый рев и слитный топот множества копыт не менее сотни всадников вынесли с напологией склона Хора кричали они, нахлёстывая своих низкорослых скакунов. Большая часть монголов устремилась к каравану. Несколько человек помчались на выручку своему предводителю. Но Исугею ничего не угрожало. Гвардейцы предпочли не вступать в бой с непонятным и пугающим их человеком в меховом Молгая. Они побросали мечи и копья в пыль. Исугей тронул по воде и шагом спустился с холма. «Почему ты выстрелил, воин?» — спросил он у тяжело дышащего Шидзо. «Мне... мне стало страшно». Не в силах выдержать тяжелый взгляд монгольского вождя, китаец отвел глаза. «Это плохо», — с сожалением покачал головой Ясугей. «Быть может, я бы оставил тебе жизнь». Но ваш Алтан хан с помощью коварства татар Захватил моего деда Амбагая И приказал прибить его железными гвоздями к деревянному ослу А потом выставить на солнце пёки перед своим дворцом На всех борджигинах лежит долг крови Он резко выхватил из-за пояса короткий прямой меч Илб Клинок блеснул в воздухе и голова десятника полетела под копыта коня. Обезглавленное тело некоторое время ровно держалось с седля, затем съехало на бок, и испуганный скакун унес его прочь. «Этих тоже убить!» — холодно распорядился Исугей, вытирая кровавленный Илд о конскую гриву. Окружившие его дружинники-нукеры тут же перебили гвардейцев — Тем временем основные силы монголов домчались до каравана и схватились с оставшимися стражниками. Те построились полукольцом, но степняки не стали бросать своих коней на отточенные жало дзиньских копий. Окружив врагов, они достали луки, и воздух потемнел от множества стрел. Монгольский лук, склеенный из деревянных пластин костяным клеем, оружие страшное и смертоносное. Он посылает стрелу на три сотни шагов, а с пяти десятков способен насквозь пробить шею лошади или тело человека, даже если он облачен в стальные доспехи. Бой получился коротким, Вскоре все гвардейцы были расстреляны, раненых добили мечами. Погонщики и слуги купца, сдавшись без боя, молча наблюдали за гибелью своих защитников. Когда дрожащего от страха Юньсу подвели к Ясугею, купец неожиданно захрипел, царапая ногтями горло, и свалился замертво. Его убило вечное синее небо. Торжествующе крикнул кто-то из нукеров. Остальные тут же подхватили. Допадет гнев Тенгри на головы всех слуг алтан хана и Татар. Осмотрев товары, Ясугей объявил погонщикам. «Теперь я ваш господин!» «Здесь человек не похож на караванчика Крикнул из-за повозок нукер, толкая в спину мужчину в коротком зеленом халате, расшитом по швам красным шнуром. В руках тот держал дорожный мешок. Из-за пояса торчала костяная рукоять ножа. «Интересно», — Исугей приподнял бровь, разглядывая широкое спокойное лицо. «Почему ты не смотришь мне в глаза?» «Я испытываю страх, господин», — ответил мужчина. «Воин должен уметь превозмогать свой страх. Я не воин». «В степи все мужчины-воины!» — не согласился Исугей. «На тебе тангутская одежда, но ты не тангут, не монгол!» «Господин прав, я Кидани!» «Как твое имя? К чему, господин, утруждать себя, запоминая все эти наши ляу и цаи?» «Зови меня просто, звездочет, ибо такова моя работа — считать звезды!» Исугей нахмурился... Вечное синее небо создал ночные звезды, чтобы путники могли угадывать по ним дорогу в степи. Зачем ты считаешь их? Это плохо. Это может прогневать тенгри. Древние мудрецы Чань говорили, не ищи рогов на голове зайца и волос на панцире черепахи. По звездам? По звездам? «Я могу гадывать будущности и предсказывать судьбы людей», — смиренно ответил кидань «Вот как? Ты второй раз заинтересовал меня. Поедешь с нами. Эй, Даргутай, дай ему лошадь и не спускай глаз с этого человека. Я хочу, чтобы он предсказал и мою судьбу». Отрядив 10 человек сопровождать караван... Ясугей-богатор посмотрел в раскинувшуюся над головой голубую бездну, где плавал одинокий коршун, и сказал, «Поход был долгим. Надо спешить. Моя жена, Ойлун, скоро родит. Я хочу видеть, как мой первенец появится на свет. Мы возвращаемся домой. Хурра!»